Глава 21. а л и н а вечерний класс. Сегодня Жене нет на занятии. После сольной репетиции она отпросилась домой. Вроде как разболелся живот. Сомневаюсь. Я стою в центре класса на ее месте. Каждый поворот, каждый ш а ж о к в подобуре дается мне легко. Виктор то и дело кивает, глядя на меня. Он доволен. Жене на отсутствие мне на руку. Но оно греет меня не только потому, что сегодня я то и дело слышу а л и н а Повторите, Алина, еще раз, пожалуйста. Все смотрим в ц е н т р и делаем, как Алина. Не из-за этого мне хорошо сегодня. Вчера ночью я снова рылась в кладовке. На этот раз мне нужны были программки, странные стихи, которые я прочла в них. Теперь о б р е л и смысл. Верность мне ты докажи, клятву не забудь. ж и з н ь с в о ю мне предложи, жертвую т у б у д ь Ближе, ближе подходи, слушай шепот мой. Знай, кто жизнь мне посвятил, смерти есть живой. Само искусство говорил с ней. Старухе было предсказано стать жертвой ради воплощения. Всю жизнь она ждала его, и вот ей уже почти сто лет. Пазл в моей голове вдруг сложился на удивление четко. Она ждала воплощения искусства, она ждала меня. Сегодня между общей и сольной репетициями был смотр. Я танцевала для с а м с о н о в а Коргиной и Виктора. Они сообщат свое решение уже завтра. Как бы дождаться утра? Считанные дни до спектакля, и я знаю, что Женя не будет его танцевать. Она тоже, конечно, догадывается об этом. Теперь осталось только принять реальность, которая видна как на ладони. Это моя роль, моя партия. Я должна танцевать ее на сцене Мариинского. На меня будет смотреть зал. м о ё сердце будет биться, а грудную клетку, когда поднимется занавес. Свет на меня. Оркестр играет для меня. Глаза, бинокли, все на меня. Меня будут обнимать, поздравляя с дебютом. Меня, а не ее. Мы обе это знаем.